Глава 14. Должен предупредить. Процедура достаточно интимная. Жестко произнес он, будто давая мне последний шанс отказаться. Мне придется запустить руку тебе под одежду и приложить ладонь к солнечному сплетению. Ты должна будешь сделать то же самое. Я заставила себя не отвести взгляд. — Ясно. Приступай. Он медленно приподнял мою футболку и положил руку чуть ниже груди. Его ладонь была почти горячей. А может, меня просто знобило. Его тело тоже показалось мне раскаленным, словно под кожей полыхал огонь. Твердые мышцы под моими пальцами на миг сократились, словно и он не был готов к прикосновению, а потом закаменели. Надо же, на ощупь, будто тело бойца. А при первой встрече казалось, что у инквизитора под плащом одни кости, даже без кожи. Мунерный смешок тут же утонул в непрозрачных глазах Леона. «Сейчас мы принесем клятвы. Просто повтори за мной. Я заключаю равноправный союз душ и тел, сил и стремлений». Отныне ты моя, а я твой. Я вручаю себя тебе. Теперь мы едины и неразделимы. Тело к телу, дух к духу, тьма к тьме. Мне казалось, что каждая фраза из клятвы будто остается в воздухе и застывает там огненными словами. Я медленно повторяла их и явственно ощущала, как они впечатываются в нас, въедаются узором в кожу. Под ладонью Леона в моей груди словно билось пламя, которое, на удивление, не обжигало, а согревало, выгоняя холод. Моя же ладонь будто сплавилась с его грудью, казалось невозможным оторвать ее. Мы на миг и в самом деле стали единым целым. Голова закружилась, и сознание раздвоилось. Я увидела себя глазами Леона. А потом снова вернулась в свое тело. Огонь в моей груди теперь не бился, а уверенно горел, распространяя приятное тепло по всему телу. Он ничего не забирал у меня. Наоборот, казалось, я переполнена силой. Лен медленно, будто нехотя убрал руку. Я последовала его примеру, удивившись, что ладонь все-таки не приросла. Все. Лен наконец перестал выглядеть неподъемно серьезным и улыбнулся. Помолвку можно заключить по-разному. Достаточно и контакта рук. Но я выбрал такую, которую никто не разорвет против нашей воли. Это самый надежный ритуал, связывающий крепче остальных. Теперь никто при всем желании не сможет тебя привязать к себе, да и вообще ты стала гораздо устойчивее. Часть моей способности поглощать чужие чары — перешла к тебе. Можешь смело говорить всем интересующимся, что тебя обручили еще в детстве. Отец выбрал выгодного жениха соответствующего возраста, и таким образом заключил союз с его семейством. Поняла? Сосредоточно кивнула я, прислушиваясь к ощущениям. Чувствовать себя невестой было странно. Да, по факту мы лишь партнеры, но все-таки это была помолвка и теперь между нами связь. Интересно, он ощущает хоть что-то по этому поводу? Внезапно он поднял руку и погладил меня по голове, как ребенка. «Не волнуйся и не думай, что тебя привязали». Его голос звучал так мягко, словно он отлично понимал, что я чувствую. «Со мной ты, наоборот, избежишь клетки. А главное, ты теперь не одна». Обещаю, я приведу тебя к дому. Удивительно, но эти слова моментально меня успокоили. Приступ чего-то подозрительно похожего на панику прошел. Лен удивительно точно нашел, что сказать. Как у него это получилось? Я ведь и сама до конца не осознала, что чувствовала, а он моментально разобрался. Внезапно Лен встрепенулся. О, ректор наконец-то вырвался от наших соседей и идет сюда. Пора накладывать иллюзию. Он плавно провел руками над моим телом, обводя силуэт. Лицо у него при этом было сосредоточенным, но не напряженным, а скорее одухотворенным, как у рисующего картину художника. Вот, думаю, такой вариант подойдет. Наконец, с удовлетворением заключил он. Не совсем столичный стиль, но как раз то, что девушка из захолустного мира могла бы посчитать нарядным. Я шагнула к большому старинному зеркалу с резной рамой и посмотрела на свое отражение. Длинное бордовое платье с рукавами-фонариками выглядело слегка бесформенным из-за обилия кружев и жутко безвкусным, слишком ярким и блестящим. Торчащие из-под платья туфли тоже видоизменились, они стали золотистыми, обильно украшенными разноцветными каменями так, что в глазах рябило, да еще и с пошлыми бантами на носках. Лен насмешливо ждал реакции. Похоже, он не сомневался, что я сейчас буду возмущаться. «То, что надо», — с чувством заявила я. «Идеально». «Что, ожидал возмущений?» Я отлично понимаю, что сейчас лучше выглядеть пестрой недалекой куклой и образцом без кучицы. Пусть лучше у него при виде меня глаз дергается, а не слюни текут. Мой ассистент от души расхохотался. — Ты восхитительна! Заключил он, отсмеявшись. Никогда не встречал девушку, подобную тебе. Я хмыкнула и кинула еще один взгляд в зеркало уже собираясь идти к двери. Внезапно что-то в отражении меня насторожило. Что это за полукруглая дверь в стене за моей спиной? Там ведь не должно быть никакой двери, поскольку входная расположена слева. Я резко обернулась. Двери не было. Как так? В отражении есть, а в реальности нет? Что случилось? Остро глянул Лин от которого, конечно, не ускользнули мои метания. В отражении появилась дверь. Мою речь прервал громкий стук. ⁇ Вы готовы, дорогая ⁇ раздался голос ректора. Да ⁇ Да-да, иду ⁇ отозвалась я и еще раз посмотрела в зеркало. ⁇ Теперь дверь исчезла и там. Но она определенно была. Мои глаза еще ни разу меня не обманывали. Но самое главное, в этой двери совершенно точно имелась замочная скважина. Не о ней ли говорили замковые духи. Я понял насчет двери из отражения, шепнул Лен, уже почти привычно пристраиваясь за спиной. Потом разберемся. Сначала обед. Да, верно. Сейчас нам нужно пройти через этот обед с ректором и не выдать себя. «Ты напряглась, будто собралась на бой. Расслабься. Я рядом. Если будет удар, я его отведу». Эти тихие слова за спиной подействовали на меня магическим образом. Может, это заклинание такое? И пусть мозг упрямо фыркнул «сама справлюсь», но тело и в самом деле расслабилось, как по волшебству. Хотя... Ведь если спину прикрывает инквизитор то бояться стоит скорее за того идиота, который недальновидно решит все-таки попытать свои силы и напасть. Так, увидев мое платье, ректор не смог удержаться и поморщился, но тут же сделал вид, что просто устал. Даже лоб демонстративно потер. Значительно лучше выглядите, дорогая! Снизошел до комплимента он. Но при вашей внешности такие яркие наряды ни к чему. Они только отвлекают внимание от вашего прекрасного лица. Понимаю, вы из отдаленного мира, и у вас там свои представления о том, какая одежда считается уместной, судя по тому наряду, в котором вы были с утра, но лучше бы вам пройтись по местным магазинчикам и приобрести что-то более <кхм> элегантное. В любом случае, для следующего ужина я сам пришлю вам наряд. Наденьте его. Тогда вы точно мне понравитесь, и не надо будет тратить много времени на выбор. Не благодарите. Еще пришлю служанку, чтобы сделала вам прическу». Последнее он добавил, окинув критичным взглядом мои разметавшиеся по плечам локоны. «Вот это да! Мне приходилось встречаться с парнями, которые пытались переделать меня на свой вкус или навязывали свою точку зрения на то, как я должна выглядеть. Но чтобы вот так, при первом свидании? К слову, обычно такие парни возле меня не задерживались, потому что я или сразу посылала их куда подальше, или начинала платить той же монетой. Почему-то им самим это страшно не нравилось. Интересно. Как бы отреагировал ректор, если бы я заявила, что он выглядит как бурундук с залакированной прической, и ему не помешало бы посетить спортзал, раз уж любит обтягивающие жилеты и приталенные пиджаки? Эта мысль изрядно меня повеселила. По коридорам ректор довел меня до просторного обеденного зала. Я подумала, что здесь собираются все преподаватели, Но он тут же скромно пояснил, что этот зал отведен только для него. «Кстати, мои покои тоже рядом, вот здесь», — указал он с таким видом, словно ждал вспышки небывалого воодушевления. «А кабинет за соседней дверью. Заходите в любое время, если что-то понадобится». Мне не очень понравилось, что его покои так близко с нашими. Однако потом... Поймав задумчивый взгляд Лена, я вдруг сообразила, что это к лучшему. Ведь мы здесь для того, чтобы шпионить и добывать информацию. Перед входом в зал произошла заминка. Ректор предложил Лену остаться снаружи, но тот сразу заухал, что никак не может, ведь ему строго-настрого приказали не выпускать госпожу из поля зрения. «Но ведь на обучение вы с ней ходить не сможете». Трезво возразил ректор, не очень довольный таким поворотом. Тоже придется ждать за дверью. В залы для занятий не допускаются посторонние. Там госпожа будет окружена другими учениками. Не растерялся Лин. А здесь она останется наедине с мужчиной. Разве ж такое допустимо? Нет, нет. Вы как хотите, но мне нужно присматривать за ней. Я клятву давал. Это правда. Смущенно потупилась я. Ректор выдержал долгую паузу, во время которой явно боролся с желанием выставить моего помощника прочь силой. Однако потом, как видно, осознал, что сразу пугать меня напором не стоит, и недовольно согласился. «Ладно, но останьтесь здесь, возле дверей». Лен насмешливо поклонился и замер в указанном месте. Мы с ректором устроились за совершенно пустым столом. Я огляделась в ожидании слуг с подносами, но все оказалось гораздо проще. Ректор шлепнул ладонью по столу и рявкнул. «Подать еду!» Стол испуганно дрогнул и моментально покрылся блюдами, наполненными всякой всячиной. Исходящими ароматным паром супницами, шипящими крошечными сковородочками с аппетитно пахнущим рагу, большими блюдами с чем-то вроде застывших в холодце фрикаделек и ломтями запеченного мяса, буквально утопающими в красноватом соусе. Чего там только не было. Многие закуски выглядели так непривычно, что я справедливо опасалась их пробовать. Например, жуткое сероватое желе в вазочке, подозрительно напоминающее жабью икру я обратила внимание на возникшие передо мной приборы. Ложка выглядела почти привычной, разве что была круглой, а вот вилка имела только один зубец. Впрочем, понаблюдав за ректором, я успокоилась. Принцип действия не отличался. Есть хотелось очень. все таки позавтракать мы не успели. Бедняга Лиен, наверное, тоже был голодным, но ему приходилось только наблюдать и вдыхать ароматы. Впрочем, как оказалось, он вполне может о себе позаботиться. Чуть позже, кинув на него взгляд, я увидела, что он что-то жует, а потом пару раз заметила, как состоящего рядом со мной блюда исчезают крошечные розоватые сосисочки. Мне тоже захотелось их попробовать, и это был весьма удачный опыт. Сосиски оказались умопомрачительно вкусными.